Ночью, во время отступления, колонна снова встала и не двигалась с места. Я вылез из машины и пошел назад проведать Банелло и Айма. В машине Банелло рядом с ним сидели два сержанта инженерной части. Когда я подошел, они вытянулись и замерли. Их оставили чинить, какой-то мост. Они не могут найти свою часть, так я согласился их подвести Если господин лейтенант разрешит. Разрешаю. Хм. Наш лейтенант-американец. Он кого хочешь подвезет. Он из североамериканских итальянцев или из южноамериканских? они не итальянец. Я же говорю, он англичанин из Северной Америки. Сержанты вежливо выслушали, но не поверили. Я оставил их и пошел к Айма. Рядом с ним в машине сидели две девушки, и он курил, откинувшись в угол. Барто, Барто. Поговорите с ними, лейтенант, я их не понимаю. Какой-то странный диалект. Впрочем, они так напуганы, что и слова из них не вытянешь. Mm -hmm. Только когда проходили мимо, что-то там щебетали. А как сели ко мне, словно воды в рот набрали. Mm -hmm. Эй, если не хотите говорить со мной, то хоть лейтенанту скажите, как вас зовут и что вы тут делаете. Сестры, похоже. Mm -hmm. Вы сестры? Да, неразговорчивые. Да точно сестры. Младшая вообще глаз не поднимает, а старшая так смирепу смотрит, будто мы разбойник. Зачем же она со мной поехала, если ей не нравится? Я их только поманил, они сейчас же влезли в машину. Эй, не надо бояться. Я хороший человек. И это хороший человек. Не бойтесь, никто вас не... Ну, мне это самое. Тут негде. Да и машина полна. Они похожи на двух диких птиц. Может, дать им поесть? Правильно. Я тоже об этом подумал. Вот вам сыр. Возьмите. Да-да, можно есть. Ешьте. Они явно изголодались. Да уж. Девушка. И тоже девушка. Ясно. Ну вот, хоть кивают. Значит, они нас понимают. Да, кивают. Осмысленно. Ну ладно, ладно. ешьте спокойно. Никто вас не тронет. Кажется, они приободрились Ладно <сёк> Пойду к пиане Движение в колонне явно не намечается Может, из-за дождя у машин намокает проводка И поэтому не останавливается Да нет Скорее от того, что лошади или люди засыпают на ходу Но ведь заторы случаются и в городах, когда никто на ходу не засыпает Нет Дело, видимо, в том, что тут и автотранспорт, и гужевой вместе. Вот такой комбинации только мало. От крестьянских повозок вообще мало толку. Ну, что там? Затор основательный. Ну, значит, можно отдыхать. Да, что еще остается? <свят> Славные эти девушки у Барта. 1 лет... 16, другая чуть младше. Невинным девушкам не место в армии. Две невинные девушки. Еще и религиозные, наверное. нибудь войны, мы бы все сейчас лежали в постели. В постель свою ложусь опять. Кэтрин сейчас в постели, у нее две простыни. Одна под ней, другая сверху. На каком боку она спит? Может быть, она не спит? Может быть, она лежит сейчас и думает обо мне? Вей западный ветер. Вей. Вот и повеял. И не дождиком, а сильным дождем туча пролилась. Всю ночь льет дождь. Ты знал, что всю ночь будет лить дождь, которым туча пролилась. Смотри, как он льет. Когда бы, милая моя, со мной в постели здесь была. Когда бы, милая моя, Кэтрин. Когда бы, милая моя, с попутной тучей принеслась. принеси ко мне мою, Кэтрин, ветер. Что ж, вот и мы попались. Все на свете попались. Даже дико не потушить огня. Спокойной ночи, Кэтрин. Спи крепко. Если тебе очень неудобно, дорогая, ляг на другой бок. Я принесу тебе холодной воды. Скоро наступит утро, и тебе будет легче. Меня огорчает, что тебе из-за него так неудобно. Постарайся уснуть, моя хорошая. Я все время спала. Ты разговаривал во сне. Ты нездоров? Ты правда здесь? Ну, конечно, я здесь. Я никуда не уйду. Это все для нас с тобой не имеет значения. Ты такая красивая и хорошая. Ты от меня не уйдешь ночью? Ну, конечно, я не уйду. Я всегда здесь. Я с тобой, когда бы ты меня не позвал. СТУК ты ж... Туп тебя! О! Поехали! Ну, наконец-то! Я, кажется, задремал в Луидже. Вы разговаривали во сне. Что-то на английском. «Мне снился сон» по-английски. «Дождь немного утих, и мы двигались вперед. Перед рассветом мы опять остановились, и когда совсем рассвело, оказалось, что мы стоим на небольшой возвышенности, я увидел весь путь отступления, простиравшийся далеко вперед. Шоссе, забитый неподвижным транспортом, сквозь который просеивалась только пехота. Мы тронулись снова, Но при дневном свете видно было, с какой скоростью мы подвигаемся, и я понял, что если мы хотим когда-нибудь добраться до Удиное, нам придется свернуть с шоссе и ехать прямиком. За ночь к колонне пристало много крестьян с проселочных дорог, и теперь в колонне ехали повозки, нагруженные домашним скарбом. Зеркала торчали между матрацами, к заткам были привязаны куры и гудки. Швейная машина стояла под дождем на повозке, ехавшей впереди нас. Каждый спасал, что у него было ценно. Кое-где женщины сидели на повозках, закутавшись, чтобы укрыться от дождя. Другие шли рядом, стараясь держаться как можно ближе. В колонне были теперь и собаки. Они бежали, прячась под днищами повозок. Шоссе было покрыто грязью. В канавах доверху стояла вода, и земля в полях за деревьями, окаймлявшими шоссе, казалась слишком мокрой и слишком вязкой, чтобы можно было отважиться ехать прямику Я вышел из машины и прошел немного вперед, отыскивая удобное место, чтобы осмотреться и выбрать поворот на проселок. Проселочных дорог было много, но я опасался попасть на такую, которая никуда не приведет. Я знал, что от правильного выбора дороги Будет зависеть, доберемся ли мы до места. Дойдя до узкой дороги с живой изгородью по сторонам, между двух полей, уходившей на север, я решил, что по ней мы и поедем. И поспешил назад к машинам. Я сказал Пиане, где свернуть, и пошел предупредить Аймо и Бунеллу. Неизвестно, где теперь австрийцы и как обстоят дела, Но если дождь перестанет и над колонной появятся самолеты, никому не сдобровать. Это уж точно. И как только хоть несколько машин останется без водителей или несколько лошадей падет, движение на дороге окончательно заступается. Да, но все-таки я не уверен, что нам стоит отбиваться от колонны. Нам надо попытаться проехать прямиком. Если эта дорога никуда нас не выведет, мы можем вернуться и снова примкнуть к колонне. А что же мне делать с этими сержантами? пригодятся, если нужно будет подталкивать машину. А мне что делать с моим девичьим выводком? Они так сладко спят. Да, от них мало пользы. Лучше бы нам иметь кого-нибудь покрепче. А, они могут пересесть в кузов. там есть место. Ну, если нам вдруг попадется кто-то, кого можно взять на подмогу. Например, Берсальер? Вот-вот. Самые широкие плечи у Берсальеров. Mm. Им даже измеряют плечи. Mm. Как вы себя чувствуете, лейтенант? Прекрасно. А вы? Прекрасно. Только очень есть хочется. Куда-нибудь мы доберемся этой дорогой. Тогда остановимся и поедим. Я поеду с вами, братоломео. Хорошо. Стоя на подножке и глядя вперед, я видел, как машина пьяни отделилась от колонны и свернула на узкий проселок, мелькая в просветах голых ветвей изгороди. Бонелло повернул вслед за ним, а потом и Айма сделал то же. И мы поехали за двумя передними машинами узкой проселочной дорогой с изгородью по сторонам. Дорога вела к ферме. Дом был низкий, длинный, с увитым виноградом навесом над дверью. Когда мы подъехали, машины Пиани и Бонелло были уже там, Во дворе Пиани доставал воду из колодца, чтобы наполнить свой радиатор. От долгой езды с небольшой скоростью вода вся выкипела. Ферма была брошена. Она стояла на пригорке, и оттуда было видно далеко кругом. И мы увидели дорогу, изгородь, поля и ряд деревьев вдоль шоссе, по которому шло отступление. В двери показался один из сержантов. Мы обшарили дом, все пусто. А что у вас в руках? Вы же видите, стенные часы. Отнесите их сейчас же на место. А по-моему, они слишком хороши, чтобы их взорвали вместе с домом. Отнесите на место. Угу. Где ваш товарищ? Пошел. Подел. Как бы завтраком, лейтенант? Может, поедим чего-нибудь? Это ж не займет много времени. Как вы думаете, дорога, которая идет в сторону, угу. приведет нас куда-нибудь? Ну, понятно, приведет. Хорошо. Давайте поедим. Есть. Пошли, пиани, поищем в доме. Пусть и девушки выйдут из машины отдохнут Я им предлагал, но они ни в какую, упрямые. Ну ладно, пойдем в дом. О, Панелла и пиани уже на кухне. Отлично! Как тут просторно и темно! И грустно. Чувствуется покинутость. Ну, есть тут особенно нечего. Все подобрали до чисто. Только сыр нашли в погребе. Да еще вино и яблоки. Глядите, какая бутыль. Что ж, тоже неплохо. Сейчас вскроем. Сейчас. Ну-ка. Пахнет недурно. Поищи какую-нибудь посуду, Барта. Позовите сержантов. Где они? Да вон во дворе стоят возле машины. По-моему, они боятся, что мы уедем без них. Эй! Идите к нам! Ребятки-то, себе на уме. Потому и недоверчивые. Это точно. Приятного аппетита. Берите сырую и вино. Да. Пора бы ехать. Поедем, не беспокойтесь. Брюхо армии. Ее ноги. Что? Поесть нужно Да, но время дорого Наверное, сучьи и дети уже наелись угу. А вы знаете дорогу? Нет Лучше всего, если мы тронемся сейчас же Мы сейчас и тронемся а Захватите сыр А вино? Ну неужели оставить? Это слишком громоздко Ай, пожалуй, что так А, дайте-ка мне фляги Наполним их А бутыль поставим у самой двери. И австрийцам не придется ее выламывать, чтобы найти вину. Надо двигать. Мы с Тианей отправляемся вперед. А? Оба сержанты уже сидели рядом с Бонелл. Девушки ели яблоки и сыр, Айма курил. Мы поехали по узкой дороге. Я оглянулся на две другие машины и на фермерский дом. Это был хороший, низкий, прочный дом, и колодец был обнесён красивыми железными перилами. В полдень мы увязли на тупкой дороге по нашим расчетам километрах в десяти от Удина. Дождь перестал еще утром, и уже три раза мы слышали приближение самолетов, видели, как они пролетали в небе над нами, следили, как они забирали далеко влево и слышали грохот бомбежки на главном шоссе. Мы путались в сети проселочных дорог и не раз попадали на такие, которые кончались тупиком, но неизменно, возвращаясь назад и находя другие дороги, приближались к Пудино. А вот машина «Аммо», давая задний ход, чтобы выбраться из тупика, застряла в рыхлой земле у обочины. И колеса буксуя зарывались все глубже и глубже до тех пор, пока машина не уперлась в землю мостом. Нужно было подкопаться под колеса спереди, подложить прутья, чтобы могли работать цепи и толкать сзади до тех пор, пока машина не выберется на дорогу. Сержанты подошли и осмотрели колеса. Потом они повернулись и пошли по дороге, не говоря ни слова. Я пошел за ними. Эй, вы! Наломайте-ка прутьев. Нам нужно идти. «Ну живо наломайте прутьев!» «Нам идти нужно!» «Я вам приказываю вернуться к машине и наломать прутьев!» «Нам нужно идти! Через час вы будете отрезаны!» «Вы не имеете права приказывать нам! Вы нам не начальство!» «Я вам приказываю наломать прутьев!» «Стой! Стой, говорю!» Они шли по топкой дороги с изгородью по сторонам, все прибавляя шагу. Я расстегнул кобуру, вынул пистолет, прицелился в того, который больше разговаривал, и спустил курок. ВЫСТРЕЛ Я промахнулся И они оба бросились бежать Я выстрелил еще три раза И один упал Другой пролез сквозь изгородь И скрылся из виду Я выстрелил в него сквозь изгородь Когда он побежал по полю Пистолет дал осечку я вставил новую обойму Убежал, сволочь да. Стрелять уже бессмысленно да. Он слишком далеко Дайте ваш пистолет, лейтенант Я прикончу второго, он еще шевелится Держите А? Они мне сразу не понравились. и умники. Нужно, скорее всего, выгрузить из машины наломать против А в другого я точно не попал? Вероятно, нет. Так далеко из пистолета не попасть. Скотина. Вы видели, как я его застрелил, лейтенант? И тащу на край дороги, чтоб не мешался. Теперь возьмите лопату и копайте перед колесами. Ага. Когда все было готово, Аймус завел мотор и включил передачу. Колеса стали буксовать, разбрасывая грязь и прутья. Бонелло и я толкали изо всех сил, пока у нас не затрещали суставы. Машина не двигалась с места. Тогда мы привязали одну машину к другой и стали тянуть, но и это не помогло. Колеса только вертелись на месте в колее. После еще нескольких неудачных попыток оставалось одно – бросить машину. Я смотрел на дорогу. Вина была моя. Я завел их сюда. Солнце почти совсем вышло из-за туч, и тело сержанта лежало у изгороди. Есть у вас что-то нужное в машине, Барто? Надо забрать сыр, две бутылки вина и плащ. Я сейчас. что будет с выводком Барто? Барто. Пусть садятся ко мне в кузов. Вряд ли мы далеко уедем. Верно. Скажите им, лейтенант, вас они не боятся. Идите сюда. Сюда, сюда. Давайте руки и залезайте. Обе девушки влезли внутрь кузова и уселись в уголке Они как будто и не слыхали выстрелов. Я сел рядом с пиани, и мы тронулись. Мы хотели проехать через поле. Если бы нам это удалось, мы бы выехали на дорогу, но нам не удалось проехать. Земля была слишком рыхлая и топкая. Когда машины застряли окончательно и безнадежно, наполовину уйдя колесами в грязь, мы бросили их среди поля и пошли к Удине пешком. Мы вышли на дорогу, которая вела назад, к главному шоссе, и я указал на нее девушкам. «Идите туда!» Там люди. Вот вам деньги. Каждый по 10 лир. Доберите, не бойтесь. И идите туда. Там друзья. Родные. Туда. Кажется, поняли. Смотрите, как заспешили. Они боятся, что вы их догоните и отберете деньги. Это точно. Вот дурюхи. Если уж они попадутся, так пусть лучше вталпе, чем одни. А сколько вы дадите мне, если я пойду в ту сторону, лейтенант? А? О -о -о. Дайте мне две сотни лир, я пойду назад, прямо в Австрию! Там их у тебя отберут, а может быть война кончится. <связь> Мы шли по дороге так быстро, как только могли. Солнце пробивалось сквозь тучи. Вдоль дороги росли тутовые деревья. Из-за деревьев мне видны были наши машины, торчавшие среди поля, точно два больших мебельных фургона. Придется построить дорогу, чтобы вытащить их оттуда. Ах, черт. Были бы у нас велосипеды. А в Америке ездят велосипеды, а? Прежде ездили. Хорошая вещь. Прекрасная вещь велосипед. Ага. Черт, был бы у нас этот велосипед. Ай, я плохой ходок. Тихо. Что? Ага это? Что? Стреляют? Мне кажется, я слышу выстрелы где-то вдалеке. Не знаю. Кажется, да. Раньше всего мы увидим кавалерию. По-моему, у них нет кавалерии. Тем лучше. Черт возьми, я вовсе не желаю, чтобы какая-нибудь кавалерийская сволочь проткнула меня пикой. Пошли. Ловко вы того, сержанта, прихлопнули, лейтенант. А, я его застрелил. Я за эту войну еще никого не застрелил. Я всю жизнь мечтал застрелить сержанта. Застрелил курицу на носить. А, а, а, а. Не очень-то быстро улетел когда ты в него стрелял. А, а, а. Да, я подошел, приставил, так вот дуло прямо к его голове и дважды выстрелил. Но все равно, я теперь всегда буду помнить об этом. Я убил эту сволочь сержанта. А что Фацар. ты скажешь на исповеди? Скажу так. Благословите меня, отец мой. Я убил сержанта. Он анархист. <с оба> Он не ходит в церковь. Бядя тоже анархист. Вы действительно анархисты? Нет, лейтенант, мы социалисты. И все мы из Ималы. Вы там никогда не бывали? Нет. Эх, черт. Славное это местечко, лейтенант. Приезжайте туда к нам после войны. Там есть что посмотреть. Приезжайте, лейтенант. Мы из вас тоже социалиста сделаем. Впереди дорога сворачивала влево и взбиралась на невысокий холм мимофруктового сада обнесенного каменной стеной. Когда дорога пошла в гору, мы перестали разговаривать. Мы шли все четверо в ряд, стараясь не замедлять шага.